Глава 11. Интервью, которое я дал светским новостям, имело большой успех. Конечно, важную роль в этом сыграли деньги, уплаченные мной за рекламную кампанию. Мой имидж в глазах граждан Российской империи значительно укрепился. В общем, я добавил плюс 100 очков к своей репутации. Так что я наслаждался своей маленькой победой, точнее, двумя. И вторая была покрупнее. Благодаря нырытому компромату я поставил главу рода Нахимовых в такое положение, что ему просто-напросто пришлось согласиться на моё совсем невыгодное предложение. Мы заключили вассальный контракт, подкреплённый магической клятвой, и теперь Нахимовы фактически были частью рода Ломоносовых. Их побочные семьи тоже стали моими вассалами невероятное укрепление моего рода. И это подтверждает куча приглашений на балы, которые я получил за сегодняшний день. Всё от высочайших аристократов. Ведь раньше они плевать хотели на моё существование. Я пока решил поддерживать высокий уровень таинственности и отклонил все приглашения. И у меня даже была уважительная причина обучение в академии и намечающийся поход в Данш. Появляться на светском балу в настоящем змеином логове без подготовки было бы глупо. А я, к сожалению, изучил далеко не всех аристократов. Зато успел многим перейти дорожку. У тех же Чурпасовых и Голицыных верхушка рода сменилась, но, думаю, меня там запомнили и при удобном случае подложат мне свинью. Да и другие рода с удовольствием подсидят меня. В верхах власти постоянно идет борьба за теплое местечко у трона. Так что для всего мира я буду затворником и прилежным студентом, которому чужды развлечения и безделье. Ну, на самом деле это было недалеко от истины. После разговора с Нахимовым мне даже присесть некогда было. До самого вечера я мотался по Москве, а потом по Краснодару, раздавал указания, разоруливал бюрократические проволочки. Сейчас я наконец добрался до северных гребеньков и разбирал документы вместе с Лерой и Верой. Наняв их своими личными секретарями, я не прогадал. Во-первых, после всех пережитых испытаний они были искренне неблагодарны мне за спасение. Во-вторых, они были очень сообразительны и умны и схватывали все на лету. Так, Лера сосредоточенно нахмурилась, перевернула страницу, кивнула своим мыслям и чеканила, загибая палец за пальцем. «Заключить договоры аренды с Карповым и прусским...» Оставшиеся 40% заводов взять под контроль и начать разработку новых зелий, полностью контролировать развитие рода, это что касается Нахимовых. А теперь по вашему имуществу. Она потянулась за другой папкой. Возобновить разработку медного рудника. Участок леса в Сибири не вырубать, если получится начать выращивать там ценные магические травы. Вера составила список подходящих растений. Ну, с гостиницей будет проще всего. Мы уже договорились с князем Прусским, он поможет нам заманить иностранных туристов. Отлично, я улыбнулся. Звучит здорово. Возможно, мой род впервые за пару десятилетий выберется из финансовой ямы. Финансовая подушка это, конечно, замечательно, но деньги должны работать и приносить прибыль. И они будут, заверила меня Лера. Сельское хозяйство развивается полным ходом. Четыре проекта, на которые Крабагном выделил деньги, выстрелили. Правда, сорок четыре загнулись. Но мы и того ему не говорим, иначе расстроятся. После того, как Филимонов стал вашим вассалом, никто не вставляет палки в колеса нашей деревни. Мы не застали, как он пытался задавить северные гребешки и избавиться от конкуренции. Но староста нам рассказывал. Говорил, что ни разу к нему не обращался по имени-отчеству, только эй, старикан, зато сейчас Василь Дмитриевич батюшка. «Если не секрет, какую клятву вы с него взяли? Обычный вассальный договор?» Вдруг спросила Вера. «Без особых условий?» «Да, а что?» Спросил я. «Не нравится он мне», — Вера брезгливо поморщилась и передернула плечами. «Плохой человек». В лицо улыбается, а за спиной обкладывает. Хм. Впрочем, ругается так, что уши вянут. «Я случайно подслушала. Он очень вас боится. Проблема в том, что кого-нибудь другого он может испугаться сильнее». «Запомню», — я кивнул, вспоминая Филимонова, мелкого аристократа, который владел соседней деревней и южными гребешками. «Что-то еще? Или мы закончили?» «Закончили», — усмехнулась Лера и, понимающая, уточнила. «Проголодались?» «Ага, как только я это произнес, мой желудок утробно заурчал». «Так давайте мы вас накормим», — подскочила Вера и пошла на кухню. «Мы сегодня борща наварили, вкусный, на свиной косточке». А дед Максим сало насолил. Пальчики оближете. А если еще с лычком и чесночком, вкуснотища. Я целый день только о нем и думала. Да нельзя было. От чеснока такое амбре, что мухи на подлете дохнут. Никакая зубная паста не помогает. Она состроила грустную гримаску, но тут же задорно мне подмигнула. Вообще-то я собиралась все съесть сама. Но так уж и быть, поделюсь. Не беспокойся, все достанется тебе. Я рассмеялся. В академии через полчаса начинается ужин, а я соскучился по столовским драникам и котлетам. Кстати, Карабагнам не появлялся. «Будете жалеть до конца жизни», — пообещала Вера и ответила на мой вопрос. «Нет, только жалобные сообщения слал. Я ему смартфон купила, выпросила, зараза. Так он первый час, как вы его с Дракошей оставили, непрерывно мне написывал и жаловался на вашу жестокость. Мол, Дракоша не выносим, ему скучно». «А еще вы запретили подкладывать дохлых крыс студентам». Она с напускной строгостью ставилась на меня и цокнула языком. «И не стыдно вам. Я не думал, что вы такой зувер». «Крыбогном, как всегда. Королева драмы». Я со смешкой закатил глаза. Попрощавшись с девушками, я пошел в свой особняк на берегу озера, краем сознания отметив, что северные гребешки заметно изменились. Сразу видно, что у деревенских появились деньги». Кто-то домики отремонтировал, кто-то фруктовый сад разбил на заброшенном участке, кто-то корову купил. Староста даже небольшой продуктовый магазинчик открыл и продавал там разные сладости и снеки, которые в деревне пользовались спросом. Старики всю жизнь вкуснее сахара ничего не ели и, судя по всему, сейчас распробовали всякую вредную еду. Не удивлюсь, если через годик другой, когда северные грибешки разбогатеют, мои воссы отправятся в кругосветное путешествие. Так сказать, наверстывать упущенное. По дороге мне встретились Кася и Вася, кощей и Василиск, которые свободно разгуливали по деревне. Никто их не боялся, все относились к огромной железной крысе и ящерицам многоножки, как к милым домашним животным, котькам или собачкам. Когда я дошёл до озера, меня обрызгал мутной водой осёл. Зубастый осминог явно хотел поиграть, но мне было некогда. Прости, друг. Я хлопнул его по щупальцу, которое пыталось подставить мне подножку, и зашёл в особняк. Строители постарались на славу. Дух этажный дом был шикарным. Минималистичный дизайн не смотрелся убого. Здесь было всё, что нужно, и в то же время оставалось много свободного пространства. Не знаю, как правильно объяснить, я не мастер метафор, но дышалось здесь полной грудью. «Не так, как в некоторых домах, где с одной стороны на тебя выпрыгивает комод, с другой — стол и стулья, а с третьей — здоровенный шкаф, и ты боишься сделать шаг, чтобы случайно что-нибудь не сшибить». Настроив духовку, я перенесся в Краснодар и направился в академию. По времени я немного не рассчитал, подошел в столовую только к концу ужина. Там царила странная суета. Вроде бы ничего не происходило, но все студенты курсировали туда-сюда о чем-то возбужденно переговаривались и активно жестикулировали. Поварихи сокрушенно вздыхали. Увидев меня, народ на секунду замер. Многие ребята засмущались и отвернулись, но часть приветственно мне помахала. Главная повариха принялась поспешно накладывать мне стат и еды и жестом приказала принести что-то с кухни. Кристина, Егор и Саша сидели за нашим столиком, в дальнем углу за колонной. Парни резко надулись, нарочито демонстрируя обиду, а Кристина широко улыбнулась, подскочила и поспешила ко мне. Позабыв, что мы находимся в столовой, она крепко меня обняла и чмокнула в губы. Совсем рядом кто-то восторжен, загудел, и Кристина покраснела, как мака в цвет, но не отступила, лишь повыше задрала подбородок. «С тобой все в порядке?» – спросила она. «Как видишь». Я улыбнулся, отвёл непослушную розовую прядь от её лица и погладил по щеке. Да и что со мной могло случиться? Да всё что угодно, Кристина поджала губы. Я волновалась. Этот Нохимов такой урод. Ну больше этот урод не будет уродствовать, я ухмыльнулся. Давай и не будем о плохом. Пойдём, поедим. Мы приблизились к столику, и Саша специально повысив голос, громко спросил: Как считаешь, Егор, разве этически правильно использовать на своих друзьях ментальную магию? Нет, отрезал тот и вгрызся в куриную ножку. Согласен, пивнул Саша, отрезал кусок отбивной, положил его в рот и принялся с чрезмерным усердием жевать. Я бы даже сказала с тервинением. Я сел напротив них, сложил пальцы в замок, поставил на них подбородок и спросил: "То есть, если бы я попросил вас отступить, то вы бы меня послушались?" разошлись бы по своим комнатам, мы сидели, ожидая новостей и не пытаясь вмешаться. Саша и Егор переглянулись, помолчали и всё-таки с неохотой ответили: "Нет". Судя по их взглядам, они понимали, куда я веду. Вы бы не потребовали объяснений, не стали бы ругаться со мной, если бы я по-вашему ничего не делал. Не полезли бы к Нохимовым, не устроили бы скандал, не попытались бы проникнуть в участок, где держали Кристину. Егор поджал губы и отвел взгляд, а Саша воскликнул. «Ну, ты бы хотя бы мог предупредить, ну или намекнуть». «Нет, я отрицательно покачал головой. Вам придется поверить, что не мог». «Знаешь, так нечестно», — хмыкнул Саша. «Я весь день на тебя злился, представлял, как все тебе выскажу и на пальцах объясню, что так поступать с друзьями плохо. А пришел и за пару минут все вывернул так, что теперь мы дураки, которые обижаются по пустякам». «И вот хочется на тебя залиться, но уже не можется». «Марк, «Ну, как ты это делаешь? Что это за психологическое айкидо?» «Всего лишь логика. Я оглянулся. Если с обидами мы разобрались, то просветите меня, почему все были так взбудоражены». «О, Коноваловы опять учдили. Вечно нарываются на неприятности», — поморщилась Кристина. «Ну, земля им пухом, что ли. Они разозлили твоих фамилиаров. Очень сильно разозлили». Я с крабогномом и дракошей немного общалась, но все равно поняла, что они друг друга недолюбливают. «Погоди, погоди!» Я поднял брови. «Крабогном и дракоша были в столовой?» «Я же им запрещал!» «Жопа с ручками!» «Только что ушли!» Кихикнула Кристина. Коноваловы им на голову обедки высыпали, но сами себе могилы вырыли. «Саша говорит, что я выдумываю, но ты бы видел, как твои фамильяры внезапно спелись!» Буквально на мгновение назад готовы были подраться на глазах у всех, а тут вдруг отошли в сторонку, шепчутся. Я гладлыца на дверь, в которую Коноваловы вышли. Не того поспорить, что завтра близняшки взвоют от ужаса и возмолятся о пощаде. Хотя я переоценю их способности. Они даже не догадаются, кто им мстит. Максимум посчитают, что это ты решил их проучить. Любопытно. Я откинулся на спинку стула. Ладно, мне даже ругаться перехотелось. Посмотрим, что мой фамильяр завтра устроит. У Саши запиликал телефон, он вытащил его, разблокировал и неожиданно закашлялся. Да так, что слёзы из глаз брызнули. Егор от души постучал его по спине и поинтересовался: "Что случилось?" Помолвку ускорили, с трудом выдавил Саша: "Помолвку риты с этим мерзким стариканом, нужно что-то делать".